Эпилог Все это случилось в один день. Вернувшись с работы, София обнаружила на кровати белую лилию. Этот цветок члены императорской семьи дарили своим избранницам в том случае, если собирались жениться. Пальцы ее заскользили по бархатным лепесткам, усиливая мягкий пряный аромат, и сердце забилось быстрее. Неужели он все-таки передумал? Спустя полтора месяца передумал? Или этот подарок значит что-то другое? Нет, а что еще он может значить? София боялась поверить. Сидела на постели, сжимала в ладонях стебель цветка и почти не дышала. Тихий писк почта она расслышала с трудом. Письмо. Может, Арен оставил ей не только цветокную но и записку? Однако письмо оказалось не от императора, а от его жены. «Я давно хотела написать тебе это, но боялась. Теперь не боюсь, потому что арын меня поддерживает. Я все знаю, Софи. Знаю и прошу тебя вернуться во дворец. Больше между нами не будет лжи, не будет обмана, и вы сможете быть вместе». Строчки плясали перед глазами, расплывались, дрожали, и София никак не могла осознать, что действительно читает все это. Виктория, к которой она в последние недели начала относиться с огромной нежностью, мягко уговаривала вернуться, уверяла, что не против, хоть это будет и сложно, но они справятся. Справятся, потому что не лгут и уважают друг друга. Дочитывая письмо, София с трудом дышала, и когда перевернула листок и увидела не карикатуру, а обычный рисунок, на котором она обнимала радостных Агату и Александра, дышать стало невозможно. Она хлопала ртом, как рыба, обливаясь слезами и чувствуя себя одновременно и счастливой, и несчастной. «Вано!» — воскликнула София, когда, наконец, смогла ей дышать и говорить, и распахнула дверь комнаты. «Вано!» «Что?» — раздался его голос с первого этажа, и она попросила, «подойди, пожалуйста». Через минуту Вагариус, полюбовавшись на красное заплаканное лицо внучки, уже читал письмо императрицы Закончив, он вздохнул и, отложив в сторону листок, обнял Софию. «Я могу перенести тебя во дворец прямо сейчас», — сказал он с грустью. «Попрошу Ральфа сделать допуск, он не откажет». «Ты не против?» — прошептала София, прижимаясь к груди своего дедушки и глотая слезы. «Не против?» «Как я могу быть против?» «Если все это время я наблюдал, как вы оба медленно умираете», — ответил Вано, сжав ее плечи. Император ходил весь почерневший и так похудел, что ему пришлось срочно менять гардероб, а ты... Ты сколько раз улыбалась за последние недели? Меньше, чем пальцев на одной руке. Я не хочу хранить ни его, ни тебя. София вздрогнула и подняла голову. «Тогда пойдем. Пойдем скорее». Через несколько минут они перенеслись во дворец из собственной прихожей, но прежде чем идти к Карену, София направилась в парк. Именно там гуляли сейчас наследники и Виктория. Агата и Александр увидели ее издалека и так завизжали, кинувшись навстречу, что с окрестных деревьев срочно улетели все птицы без исключения. «Софиии!» — визжали дети, обнимая ее, опустившуюся на колени, прыгая от восторга но вскоре этот восторг сменился слезами мы тебя так ждали разрыдался александр и тут же заплакала агата ты же не уйдешь больше захныкала девочка вцепившись в рукав платье софии не уйдешь же Она подняла голову и посмотрела на Викторию, которая стояла тут же рядом, запыхавшаяся от стремительного бега, потому что тоже бежала к ней с такой счастливой теплой улыбкой, что София невольно улыбнулась в ответ. «Она не уйдет», — ответила Виктория уверенно и протянула руку, помогая подняться с колен. «Никогда-никогда не уйдет». Дети радостно завизжали, а София, ощутив внезапную волну сочувствия и неловкости, прошептала, делая шаг вперед и сжимая пальцы императрицы. «Если ты попросишь, я уйду». «Не попрошу». Виктория, по-прежнему счастливо улыбаясь, кивнула на дворец. «Иди к нему скорее. Дети, Софии надо отлучиться к папе, но она скоро придет». «Мы будем ждать, Софи!» Ответили наследники хором, и она, развернувшись, почти побежала ко входу, уже не услышав, как Агата спросила у Виктории, «Мам, ты что-то такое интересное чувствуешь? Я не понимаю, что? Как это называется?» «Искупление, моя радость», — сказала Виктория тихо, прижав ладони к груди, там, где билось ее сердце, наполнившееся силой и мужеством. «Это называется искупление». Охрана впустила Софию в кабинет императора без лишних вопросов, просто открыв перед ней дверь. Девушка стремительно пересекла приемную, где уже не было секретаря. Рабочий день адны давно закончился и, распахнув дверь кабинета, влетела внутрь, чуть ли не столкнувшись с Гектором, который, судя по всему, уже собирался уходить. Дайт, увидев ее, хмыкнул, поднял брови, а потом быстро удалился, не произнеся ни слова. Но София на него и не посмотрела, она смотрела лишь на Арена. Император, поднявшись с дивана, шел ей навстречу, глядя на нее с любовью и надеждой, и его эмоции, открытые для нее, как и раньше, полыхали радостным огнем. Он опустился на колени, прежде чем она успела его обнять, и прижался лицом к животу, как тогда, после ее возвращения из абсолютного щита. — Наверное, я не должен радоваться, — сказал он хрипло, — но я рад. София запустила ладони в его волосы и чуть не застонала. — Как же она соскучилась! — Я тоже, — шепнула она, закрывая глаза на мгновение. — Я даже не уверена, что поступила правильно. арен понял все без объяснений. — Мы справимся, — произнес он, поднимаясь с колен и обнял ее. «Мы с тобой сделаем все, чтобы Виктория была счастлива. Она и сама хочет этого, значит, должно получиться». «Обязательно получится», — София улыбнулась, потянувшись к его губам. «Раз уж у нее получилось то, благодаря чему мы сейчас вместе. Это гораздо сложнее». Аарон поцеловал ее, крепко прижав к себе, и София обхватила его руками, прижимаясь в ответ и ощущая, наконец, то, чего ей так не хватало эти полтора месяца. Она обнимала императора, словно проникая в него, перетекая, и чувствовала, как он делает то же самое, принимая ее свет и одаривая своим. Они вновь стали единым целым. Книга озвучена по заказу 1С Паблишинг на студии Amperfect.